Я прошла мимо нее, отметив про себя, что и фигуркой Бог эту красотку не обделил. Я оказалась в очень уютной и со вкусом обставленной квартире, которую даже и описывать не стану, так как это заняло бы слишком много времени. Скажу только, что все здесь гармонично дополняло друг друга и подчеркивало такое качество хозяев, как стремление к постоянству. Сев в мягкое кресло, на которое указала мне красотка Лида, я тихонечко откашляла и, решив не ходить вокруг да около, напрямую спросила. «Вы слышали, что случилось с вашей подругой?» «Ну да, наверняка слышали, раз не удивились, когда узнали, что я частный детектив». Девушка кивнула. «Ну что ж, тогда, пожалуйста, расскажите мне о вашей подруге» о том, какая она была, какими чертами характера обладала. Одним словом, все-все-все. Можете это сделать? — Постараюсь, — ответила приятным голоском девушка. Затем тяжело вздохнула и с минуту помолчав начала рассказывать. — Алену я знаю давно, еще со школы. Ничего плохого о ней не скажу, хотя недостатки найти можно в каждом. Многие почему-то считали Алену замкнутой, но я думаю, что она скорее просто была задумчивой, погруженной в себя. Общалась она со всеми достаточно легко, но слишком уж сильно ни с кем не дружила. «То есть вы хотите сказать, что настоящих подруг она не имела?» — уточнила я. «Да, у нее все были просто знакомыми». Но кто-то же был для нее объектом для подражания. Тем человеком, с которым она всем делилась, не совсем поверила в сказанное я. Может, мать или сестра? Скорее, сестра, уверенно ответила Лида, о ней она всегда отзывалась с восторгом. Я никогда не слышала, чтобы Алена что Балена хоть что-нибудь сказала о сестре плохого. Если честно, то я даже думаю, что она ей немного завидовала. «Завидовала — Завидовала? — переспросила я. — В чем именно? — Ну, в том, что та всегда хорошо училась, ее приглашали участвовать во всей школьной, а потом и училищной самодеятельности. Она прекрасно пела, танцевала, ну и парни ей попадались лучше, чем Алене. — А Алене что, попадались плохие? Зацепила за эту фразу я. Ну, как плохие, пожала плечами Ступина. Но ведь это с какой стороны посмотреть? К тому же она их сама выбирала. Никто же не виноват, что ее все время тянуло к каким-то типам, ничего собой не представляющим. Один даже некоторое время преследовал ее, утверждая, что влюблен без памяти. Это как раз перед свадьбой было. Такой ужасный тип то ли рэпер, то ли рокер. «Расскажите о нем поподробнее», — попросила я, предположив, что столь настойчивый парень вполне может оказаться причастным к смерти Алены. Ну, а что про него рассказывать? Я его видела пару раз, страшный, волосатый, лохматый, весь в железках и на мотоцикле. Алену считал своей собственностью, даже пару раз бил. Я видела у нее синяки хотя она и не признавалась, что это его рук дело. А когда Алена стала встречаться со Стасом, «Как повел себя этот парень?» — снова спросила я. «Ну, взбесился, конечно!» — со вздохом произнесла девушка. «Все грозился его убить. Рассекал на своем мотоцикле возле его дома, но делать ничего не делал, потому что вообще-то слабак». Мы с соленые вместе однажды застукали его у дома Стаса, когда прогуливались. Так они долго ругались. Она сказала, что видеть его не хочет, что он никчемный и ни на что не способный тип, отброс общества. Ну, он тоже что-то орал, но я сильно не вникала. Это были их разборки. Вспомни: Он в тот день не угрожал, ей или ему. Попросила я, предположив, что парень. Мог убить молодых из ревности. — Угрожал, скорее всего. — Не совсем уверенно, — ответила Ступина. — Но я не слушала. Не люблю слушать, когда ругаются. Прямо в квартире девушки, решив сразу же заняться проверкой этого типа, я поинтересовалась у Лиды, где можно найти того волосатого оболтуса и как его зовут а в ответ услышала — зовут его Иваном, фамилия Фомин, а тирается чаще всего в баре «Железный конь» — это их излюбленное место. Поблагодарив девушку за беседу, я покинула ее квартиру, вернулась в машину и сразу же направилась на поиски бара. Пока Фомин был единственным подозреваемым в убийстве молодых, подходящим по всему, что мне стало о нем известно. К тому моменту, как я отыскала бар «Железный конь», на улице стемнело, и одновременно с закатом, только с противоположной стороны, на небе появилась полная луна. Я остановила машину на небольшой автостоянке, пока еще полупустой, и внимательно посмотрела на вывеску бара. Вывеска оказалась довольно впечатляющей, учитывая, что представляла она собой целый мотоцикл, укрепленный на покатые черепичной крыше и украшенный множеством всяких прибамбасов. В один миг сразу стало понятно, какой контингент обычно собирается в этом заведении и чем он там занимается. Это были байкеры. Днем они ничем не отличались от обычных людей учились, работали, занимались спортом и тому подобными вещами, а вот по вечерам выгоняли из гаражей своих навороченных коней и мчались сюда, пили пиво, болтали, устраивали гонки и соревнования, ну, в общем, отрывались по полной. Стало быть, Фомин также был байкер, раз чаще всего его можно встретить именно тут. Я посмотрела на часы. До того момента, как байкеры начнут собираться у бара, оставалось, наверное, полчаса. Чтобы не тратить время зря, я покинула машину и пошла за сигаретами. Магазин оказался по соседству с баром. Едва я в него вошла, как старенький седоволосый продавец многозначительно покачал головой и произнес... Зря вы, девушка, свою машину на эту стоянку поставили. Сейчас понаедут эти окламоны, потом забрать не сумеете. — Ничего, как-нибудь справлюсь, — ответила я, про себя подумав, что старик совершенно прав, и следовало бы отогнать мою девяточку в более безопасное место, от греха подальше. Купив свои любимые сигареты, я торопливо вернулась к машине и успела как раз вовремя. Так как вокруг нее первые подъехавшие байкеры начали уже устанавливать свои навороченные мотоциклы. Я села за руль, завела машину и отъехала от бара. Сочтя гораздо более безопасным местом маленький дворик, расположенный через квартал от него. Обезопасив таким образом свою машину, я снова вернулась к бару «Железный конь», у которого уже толпилась кучка лохматых мужиков, одетых в кожаные штаны, некоторое подобие американских курток с нашивками в виде орлов на всю спину, а также высокие сапоги со шпорами. Все они что-то весело обсуждали и очень громко смеялись, привлекая тем самым внимание прохожих. Я попыталась на глаз определить, кто из них мог бы быть Фоминым, но очень быстро поняла, что ничего у меня не выйдет, так как практически не имею понятия, как парень выглядит. Похоже, придется поинтересоваться о нем у его же собственных дружков. Немного подумав, я поняла, что если начну что-то спрашивать, то таким образом могу себя сразу же выдать а потому пока решила не торопиться и просто понаблюдать за ребятами в надежде, что нужный мне парень сам как-то проявит себя, начав хвалиться или что-то рассказывать. Так, собственно, все и вышло. Но не буду забегать вперед. Чтобы не слишком светиться, я снова пошла в тот же магазин к старичку, и спросила, не найдется ли у него одежды, похожие на униформу байкеров. В ответ услышала. — А почему только похожий? — Я тебе прямо ее родимую вместе с мотоциклом дать могу. Сам когда-то увлекался. Но если не жалко, — улыбнулась я нежданному детку. тот быстренько куда-то сбебал и выволок мне кожаные штаны, правда, чуть большего размера, чем мой, а также курточку и сапоги. Сапожки оказались в самую пору, как, впрочем, и курточка. Что же касается мотоцикла, то пока за ненадобностью я от него отказалась. Быстро переодевшись во все предоставленное, я немного подправила свой макияж и, выслушав массу комплиментов свой адрес от слова «охотливого», и явно падкова на слабый пол деда покинула его магазин. Затем дошла до бара, преспокойно проникла внутрь, не привлекая к себе ничего внимания, и заняла свободный столик. Ну, а чтобы уж совсем не отличаться от других, заказала пиво и стала вертеть головой по сторонам. Вокруг меня стоял густой тяжелый дым, И мерзкий запах пивного перегара. Впрочем, к последнему я очень быстро привыкла и увлеклась изучением присутствующих и подслушиванием их разговоров. Сначала ничего интересного моими ушками не улавливалось. Парни обсуждали свои навороченные мотоциклы, которые они лично собрали, чуть ли не из того, что нашли на свалке. И иногда разговор перескакивал на какой-то недавно прошедший фестиваль байкеров, и более ничего. Но вот, наконец, какой-то сорванец заговорил о какой-то девушке. Я напрягла слух и даже немного подалась вперед. — Да, красивая была стервочка, очень красивая, — полупьяным голосом во все горло произнес сидящий за соседним столиком ко мне спиной тип. Так же, как и остальные, он был одет в кожаную куртку и штаны, носил длинные волосы. — А почему «была»? — чуть менее пьяным голосом, без особого интереса, поинтересовался парень, сидевший рядом с ним. — Почему «была»? — еле ворочая языком, но все еще продолжая локать пиво, ответил парень а потому что теперь ее нет. Бум! И нет. Он сделал несколько глотков из своей кружки и как-то болезненно засмеялся. Когда же сумел сдержать себя и снова стал серьезным, спросил у своего собеседника. — Хочешь? Расскажу. — Как ее... того! «Валяй!» — и равнодушно откликнулся тот. Расслышав следующие несколько слов, я поняла, что нашла того, кто мне нужен. Это и был Фомин. Кроме него, вряд ли здесь кто-то еще знал о том, что Алену разорвало на куски на собственной свадьбе. Причем парень об этом не только знал, но как бы даже немного радовался, что оказалось мне довольно странным а потому я продолжила свое подслушивание. — Что-то я тебя не пойму. — Тебе что, ее и не жаль совсем? Выслушав рассказ Фомина, спросил его приятель. — Девица-то вроде бы как погибла? — Верно говоришь, — подтвердил свои слова Иван, а потом сразу добавил. — Только это ей по заслугам. «Как это?» — не успокаивался теперь уже заинтересовавшийся собеседник Фомина. «А так бросила она меня!» — как на духу обидчивым голосом выпалил мой подозреваемый. «И что с того?» — не понял его парень. «Мало ли кого бросают. Так что ж теперь, смерти всем сразу желать?» — Ты не понимаешь, — замотал своей рыжей лохматой какой-то сальной головой Иван. — Я ведь ее любил. Все ради нее делал, все. Она взяла и вышла за другого. Зачем тогда, спрашивается, со мной встречаться надо было? За нас меня водить? Просто поиграть хотела? — Так ей теперь и надо, — подвел итог парень. «Правосудие! Оно всегда торжествует! Вот и ей наказание за то, что людей обманывало!» «Жестокий ты, Ванька!» — досадно вздохнул Курчавый и, сделав глоток пива, демонстративно отвернулся в сторону. «Так ты что это? На ее, что ли, стороне, значит?» принялся возмущаться перебравший субъект. — Тебе, значит, ее жалко, а меня нет? — У меня, может, сегодня тоже горя. Ее ведь хоронит, я и пью, и буду пить. А ты еще друг называется. Даже поддержать меня в этом не хочешь. — Нет, ты за кого? Фомин вскочил со своего стула и принялся орать на весь бар. Но, как и везде, быстренько нашлись люди, которые аккуратно подхватили вот под белорученьки и вывели прочь, подышать воздухом и немного проветриться. Как ни странно, друг Фомина тоже пошел за ним, явно побоявшись оставить Ивана одного. Кабы бы куда ни влип или чего ни натворил. В конце концов, к тому моменту, когда я смогла покинуть насквозь прокуренное заведение, Дружки уже сидели в обнимку прямо на бордюре, рядом со своими мотоциклами, и о чем-то тихо беседовали. Когда мне удалось увидеть пьяного болтуна в лицо, я невольно в нем разочаровалась. Сзади он смотрелся куда интереснее. А спереди оказалось, что фамин жутко конопат с густыми бровями и светлыми глазами. Губы у парня были длинными, тонкими и какими-то кривыми, отчего рот походил на неровную полоску. А уж про подбородок и вовсе говорить не приходилось. Он у него просто сливался с шеей, как у старого, обрюсшего уже деда. Обычно у молодых весьма редко увидишь, чтобы подбородок мало выступал на лице. Но, как видно, И такое все же встречается. Я отошла в сторону и, спрятавшись за круглым афишным столбом, стала размышлять, как быть дальше. Наблюдать за Фоминым больше не было никакого смысла, так как все, что мог, он уже выболтал, а завтра проспится и пойдет себе спокойненько на работу. Ну а так как мне-то все нужно вытянуть из него, всю правду, то проще всего, наверное, будет его где-то отловить, пока он в невменяемом состоянии, и поговорить по душам, как я умею. Впечатление крутого парня этот байкер не производит, так что бояться мне в данном случае совершенно нечего». Определившись дальнейшими действиями, я стала ждать, когда ребятки расстанутся и каждый отправится в свою хибару. Но не тут-то было. Расходиться в такую рань было начало одиннадцатого вечера. Похоже никто из них не собирался. Но из бездела сидеть мальцам, видно, тоже не хотелось. А потому они решили пока поиграть. Асия означает погонять на своих железных конях на перегонки прямо по этой улице. Благо, людей на ней уже почти не осталось. Вскоре гонки и в самом деле начались, точнее, некое их подобие, так как оба дружка больше виляли, доцеплялись да ногами за тротуарные оградки, нежели могли спокойно их объехать. Впрочем, кажется, такая своеобразная езда им даже нравилась, так как оба они гоготали во все горло, как ошалелые, и что-то кричали на своем жаргоне. Я не стала наслаждаться столь живописным зрелищем, а пошла в соседний магазин, чтобы вернуть старику его одежду, переоблачиться в свою и приготовиться к дальнейшей работе. Так и время быстрее пролетит. И, может, как раз эти чертовы байкеры немного подустанут и решат поехать домой, а я как раз буду готова. Неторопливо переодевшись в маленьком магазинчике, я мило побеседовала с дедулечкой, удовлетворив его старческое любопытство каким-то прямо на ходу выдуманным рассказом о пылающем любовью девичьем сердце, а потом вышла на улицу и тут меня что-то дернуло. И я едва не упала прямо на асфальт, не сразу поняв, что произошло, тем более что после освещенного магазина на улице казалось темно, хоть глаз выкали. И только спустя пару минут я сообразила, что у меня украли сумочку. Причем никто бы то ни был, а фамин Именно он, проезжая мимо меня на мотоцикле, и явно устав от обычного катания, решил развлечься. А потому, оказавшись напротив меня, резко выхватил у меня сумочку и помчался прочь с радостным криком. Я буквально взъярилась от такой наглости. И ни минуты не размышляя со всех ног, бросилась догонять этого оболтуса, веля ему сейчас же отдать мне мои вещи. Парни же! Мое поведение только позабавило, и он, немного сбавив скорость, стал просто-таки издеваться надо мной, виляя по дороге на метр впереди меня. Поняв, что так мне его не догнать, я резко развернулась и рванула в подворотню, как раз туда, где была оставлена моя машина. За несколько минут домчавшись до нее, я торопливо завела свою девяточку и, надавив на газ, вынурнула на то же место, с которого только что исчезла. Никак не ожидавшие увидеть меня снова парни, а байкеры уже успели сгруппироваться и теперь совали нос содержимой моей сумочки, в первые мгновения остолбенили и не знали, что делать. И лишь когда до них дошло, что я еду прямо на них, схватились за руль своих мотоциклов, и рванули с места, причем в разные стороны. Какие же они были наивные! Естественно, я погналась за тем, кто мне был важнее, за тем, кто истощил у меня мою сумочку, то есть за Фоминым, а уж друг его, мне было прямо сказать по барабану. Выжимая из машины все, что только было возможно, я ни на метр не отставала от Ивана, все время держа его в поле своего зрения и поставив перед собой цель во что бы то ни стало поймать рыжего охламона и где-нибудь зажать. Конечно, мотоцикл и машина — две совершенно разные вещи. Мотоциклом манипулировать куда легче, да и проехать можно там, где моей девяточке ни за что не проскочить. Но все же меня спасало то, что я отлично знала город и все проулки с переулками так что ускользнуть от меня парню все никак не удавалось. Через полчаса гонок и, похоже, уже порядком протрезвев и поняв, что я от него так просто все равно не отстану, Фомин решил выбросить мою чертову сумку и вернуться обратно к бару. А там уж наврать приятелям стрекороба, как ловко он меня обошел. Только он понятия не имел что мне не столько была нужна сама моя сумка, хотя я ей очень дорожила, сколько беседа лично с ним. А по тому сумку, брошенную мне бывшим ухажером Алены Скрябиной прямо на капот, я, конечно, достала, причем даже не вылезая из машины, хоть и рискую сломать себе шею, но преследовать парня все же не перестала. У того сдали нервы, и он. Обернувшись назад, громко закричал. «Что тебе надо? Ментура поганая! Я же отдал твою сумку!» «Ага! Значит, удостоверение-то мое пареньки уже увидели!» Усмехнулась про себя я, только теперь поняв, почему мое преследование парня не особо радовало. Он не смеялся, не прикалывался, а действительно старался удрать. Вот. Так-то вот нечего было на лезть. Ничего не ответив своему подозреваемому, я чуть усилила давление ноги на педаль газа и тихонечко стукнула бампером машины по заду мотоцикла Фомина. Тот перепугался до смерти и тут же принялся вилять по дороге, как заяц по полю. Я же, в свою очередь, почему-то начала про себя прикалываться. — Ну что, голуба, не нравится? А ты думаешь, тем, у кого ты сумки тягаешь, твои забавы нравятся? — Ух ты, как мы завиляли! Прямо как уш хвостом! — Зря стараешься, от меня все равно не уйдешь. — Это я тебе говорю, частный детектив Таня Иванова. Лучше сдавайся сам, меньше проблем будет. Да и бензин сэкономишь, а то прокатал, небось, уже полбака. Не успела я подумать про бензин, как заметила, что мотоцикл Фомина вдруг резко заглох. Парень упорно делал попытки завести его на ходу, но у него ничего не получалось. Я победно усмехнулась и надавила на тормоза.